Глава двенадцатая Муштра нужна. Это неоспоримый факт. Любая группа людей должна притереться друг к другу, чтобы эффективно делать общее дело. Признание полезности муштры, однако, не мешало мне жалеть о потраченных на нее человека часах. Вот этот, включающий в себя сотни гвардейцев, чуть ли не с геометрической точностью, перестраивающийся в маневрирующий организм, формировался многие месяцы. Сначала прошла кавалерия. Прикольная штука, чтобы кошмарить тылы и линии снабжения, но оптимизировать этот рот войск придется. Часть желательно отправить, овладевать навыками езды на высокотехнологичных транспортных средствах. Когда у меня появятся броневики, танки и тягачи для обоза, им найдется применение. Часть тыловую с ухода за лошадками нужно перераспределить на заводы и по реальным училищам, учиться уходу за теми же высокими технологиями. Иллюзий я не питаю. Броневики и типа танки в эти времена будут ломаться как китайский фен, проданный в начале 90-х доверчивому колхознику. Значит, нужны запчасти и ремонтные бригады. Но до оптимизации гвардейских частей еще далеко. Сначала нужно укрепить вертикаль власти настолько, что вооруженный мятеж станет невозможен. Собственной гвардии бояться стыдно, но не зря же в истории даже специальный термин есть — эпоха дворцовых переворотов. Отбери у высокородного придурка нарядный мундир и породистого жеребца, и тот же получишь группу заговорщиков. Может дождаться уже войны и канализировать всю эту нечисть торжественно отправив ее в первую очередь, оставлю в качестве плана Б. Далее пошли кирасиры. Сколько жизней способен уберечь даже простенький и несовершенный бронежилет. Здесь я тоже не обольщаюсь. Нашить их на всех, не имея отлаженного производства кевлара или хотя бы титана, нереально. Последний мы однажды получим. Обрывки знаний о нем у меня есть. Находятся внутри выданных Менделееву папок вместе с прочим. Но что-то же можно сделать. Хотя бы пару тысяч юнитов – поздоровее для почти тихих штурмов. Там, где не надо бежать до противника, километровый марш-бросок под артиллерией – бронёй оснастить. Кираса защитит тело, но не конечности. Ампутаций, травматических и нормальных, даже с пенициллином и стрептоцидом будет много. Нужны протезы – это само собой. Нужны пенсии – не менее очевидно. И главное – нужны рабочие места для тех, у кого осталась хотя бы одна рука – и желание зарабатывать на жизнь на общих условиях. И нужно много, очень много того, за что миллионы подданных будут годами терпеть лишения и гибель близких. Под проходы и маневры остальных находящихся в гачине частей, машинально разговаривая с командирами и своими спутниками, помимо мамы и непосредственно гвардейских начальников, меня сопровождают Миша и князь Борятинский. Я поразмыслил над потешными войсками. Из кого еще формировать ЧВК, если не из гвардейских частей и казаков? Это же тоже способ оптимизации. Будут делом заняты, а не в карты по трактирам резаться. Особенно, если я обращусь к ним лично. А в ЧВК будет очень строгий отбор с высокими ставками. Не прошел, будь добр, покинуть и гвардию. Это же элитное подразделение. А ты жалкий километр в керасе и с рычажным карабином пробежать не способен. ЧВК? Полноценной войне использовать глупо, а для засадно-партизанской тактики в горячих точках скорострельный карабин будет в самый раз. Так-то желающих будет очень много. На отборы будут заключаться пари, а к непрошедшим их отношение будет презрительное. Потешные войска будут принадлежать лично Тесаревичу, а значит воевать в них – огромная честь и сказочные карьерные перспективы. Впрочем, все эти мысли в моей голове гуляли уже давно, со времен Маньчжурии, и первая половина сегодняшнего дня от этого получилась бесполезной. Просто погулял, да поговорил о важности гвардии и конвоя для империи. Под конец маневров казаки конвоя решили продемонстрировать японскую конную забаву, набравшую на родине пугающую популярность. Теперь так развлекаются все кавалерийские части. Казак с каноничным историческим именем Ермак выступил в роли догоняющего. Лошадка под ним споткнулась, прогремел выстрел, и тянущий мешок казак Алексей свалился как подкошенный, сломав руку, ногу и получив огнестрельное ранение в левое плечо. «Что ж, господа, у нас была договоренность», — громко заявил восседающий на белом жеребце я. Японская конная забава отныне объявляется вредной и в ближайшее время будет запрещена законом. Ежели сильно хочется, пользуйтесь луками да стрелами, а с револьверами, аки-мальчишки баловаться, запрещаю. И довольный тем, что сэкономил полчасика, я изобразил высочайший гнев и свалил. Ермак, полагаю, теперь очень сильно огребет за выдачу мне повода запретить идиотизм, но тут, как ни крути, сам виноват. «Тоже мне придумали из огнестрела в направлении боевого товарища полить!» Вернувшись домой, мы переоделись, пообедали и разошлись. Миша и княжны, как обычно, учиться, маменька набраться сил перед большим вечерним приемом, а я воспользовался возможностью подрессировать Арнольда при помощи Антошки. Картина, по моему возвращению в апартаменты, была комической. Переодетый в нарядный костюмчик, аккуратно причесанный Антон сидел на стуле у стены гостиной, положив руки на коленки и стараясь не двигаться. Напротив в кресле сидел коммердинер Семён, который вроде бы не обращал внимания на мальчика, но не просто же так он здесь. Следит, чтобы маленький простолюдин чего не попортил. Поржав, я поговорил с Антошкой, разблокировав для него мою личную и дворцовую библиотеку «Сад» и полный комплект людских помещений. Выделил гостевую комнату из моего комплекта. Три свободных остались, пока никого туда селить не планирую. И написал записку Миши. Стёпка с ним на уроки ходит. Уж не знаю, насколько с нагрузкой справляется, но Антошку к ним добавить можно. Даже если будет понимать хотя бы 5% материала, в будущем ему это сильно поможет. Я к собакам в целом равнодушен. В детстве было иначе и у меня получилось наныть себе щеночка под родительское условие, что все проблемы с собакой я буду решать сам. Хватило меня на неделю. А потом пришлось наныть передачу щенка тому, кто не ленится дважды в день гулять с ним и сверху посещать площадки для дрессировки. С Арнольдом удобнее, у меня же гора слуг. Но пса придется по возможности таскать за собой и часами повторять ему сидеть, голос и прочее. Абуза, блин но в перспективе полезная, так что лениться нельзя. Когда Меделян усвоит базовые команды и привыкнет ко мне, надо будет озаботиться его полусекретной боевой подготовкой с упором на двуногую дичь. Оружие последнего шанса применять не хочется, но не иметь его в моей ситуации нельзя». К концу урока Меделян порвал мне рубаху и пришлось переодеваться снова. Во время общения с гофмейстерами я заглянул в доходные статьи бюджета империи. Прямые и косвенные налоги с крестьян, включая винную монополию, составляют чуть больше половины. Порванная веселящимся щенком рубашка обнулила подати сотни крестьянских дворов. Мне нравится хорошо одеваться, а кому нет, так что в рубище переодеваться не стану. Но было бы здорово вывести двор на самоокупаемость так чтобы казенные средства тратились куда положено. Пока я занимался собакой, ко дворцу прибывали многочисленные экипажи. Критически важной части государственного аппарата из-за справедливых опасений Александра за свою жизнь пришлось переехать в Гатчину, но тот большой и не всегда полезный организм, который принято называть светом или сливками общества, остался в Петербурге. «Верно, это и для послов», На меня надели белый парадный мундир с большими золотыми погонами на плечах и не менее золотым стоячим воротником. Дав слугам прилепить положенные по должности ордена, я посмотрелся в зеркало. Какой же я классный! В очередь, милые дамы, со всеми потанцевать не смогу. И прошу вас, не надо плакать, это же не последний прием. За окном уже стемнело, и дворец с прилегающими территориями Погрузился в электрическое освещение. Лучше свечей да керосинок, мне есть чем сравнивать, но хуже электричество из моих времен. Лампочки маломощные, напряжение нестабильное, и свет раздражает глаза тусклостью и морганием. Что поделать, технологии несовершенны. С императрицей я встретился в примыкающем к залу для приема в гостиной. Висящее на ее шее бриллиантовое колье отражало свет ламп. Высокую прическу венчала русская тиара, не таскать же ей чудовищно тяжелую большую императорскую корону. В платье преобладали синие тона, а в покрое ощущались фольклорные, в эти времена просто русские, оттенки. К платью прилагался комплект орденов. Полный парад. Помимо пачки фрейлин, Дагмару сопровождала троица статсдам: Елизавета Александровна Борятинская, жена моего Борятинского, Графиня Анна Дмитриевна Строганова, жена Виночерпия и вдова Дмитрия Андреевича Толстого, бывшего министра внутренних дел и члена Государственного совета Софья Дмитриевна Толстая. Моя часть свиты нашлась здесь же. Князь Борятинский, Ксюшин Кумир Сандро. Нужно присматриваться и пачка чуваков, которых я в ближайшее время отправлю по известному маршруту. Инспектировать центральные губернии на тему голода. Параллельно будут отправлены полусекретные дублеры и даже дублеры дублеров. С последними обещал помочь Курпатов. Информация из трех источников – это минимум для любого уважающего себя руководителя. Минимум три спецслужбы с частично пересекающимися интересами и механизмами пригляда друг за дружкой должно быть у государства. Все должны конкурировать и желательно ненавидеть смежников. Только так можно минимизировать очковтирательство и держать силовиков в тонусе. Мужская часть мне поклонилась. Дамы были удостоены целования ручек, и мы, выстроившись колонной, направились к ведущим в зал дверям, из-за которых раздавались музыка и неразборчивые обрывки разговоров. Дагмара на правах матушки рядом со мной под ручку. «Я слышал мнение, будто Елена Орлянская на вас похожа» шепнул я ей. Мама обрадовалась. Но рано. Это так, но есть один большой нюанс. Вы, мама, очень красивы, а Елена, будучи похожей на вас, почему-то нет. Открытые слугами двери спасли меня от положенного в этой ситуации микроскандала. Оркестр замолк, сверкающие драгоценностями, орденами, табельными саблями, полированными сапогами и носками выглядывающих из-под подолов сформировали для нас проход. Пожилой церемонии мейстер огласил наши полные титулы. Оркестр ожил, и мы с императрицей прошлись по залу, благожелательно глядя на кланяющихся подданных и посланников иностранных государств. На следующий час мы стали центром человеческой карусели. Где-то за спинами, получивших возможность обменяться с нами любезностями, бушевали баталии за место в очереди, а меня больше интересовали те, Кто не пытался оттаптывать ноги окружающим ради пары секунд монаршего внимания, а пользовался приемом как надо, стоя у стеночек и восседая на диванчиках. Толковые люди обкашливали дела и наводили полезные связи. Мне очень хотелось к ним. Например, поговорить с промышленниками на тему инвестиций в акционерное общество «Русский алмаз», куда ни одного иностранца я не пущу. А током капитала бой. Так-то нужно еще немного подождать. Мир – не лучшая кимберлитовая трубка из имеющихся в Якутии. Просто ее нашли раньше других, и вся мощь советского пиара, а он был очень неплох, пала именно на нее. Я начну разработку с «Интернационального». Название, конечно, поменяем, потому что эта трубка – самая богатая. Осталось дождаться, когда геологи до нее дойдут, и можно инициировать создание общества опытные иностранные посланники тоже в толкучку не лезли. В регламенте приема местечко для них есть, а значит, я никуда не денусь. Краешком взгляда я зацепил расположившегося на диванчике в компании французского посланника Алексея Александровича. Семь пудов августейшего мяса. Либо брамель Объект вожделения многих великосветских шлюх. Источник репутационных ударов по Романовым Журналюги любят освещать его половую жизнь. Бессовестный ворюга и любитель командовать верным ему флотом прямо из парижских будуаров, как бы показывая, что лично он с дипломатическими союзниками империи определился давно и всерьез. «Дядюшка тоже меня заметил». Улыбнувшись Антуану Рене Полю Лефевру де Лабуде, «Лабуде французскому посланнику в уши мне придется лить много». Алексей Александрович поднялся с дивана и пошел на меня, словно крейсер рыбацкие суденышки, одним своим присутствием раздвигая светскую шелупонь. «Будь благоразумен», — шепнула мне Дагмара. «Я неблагоразумен. Я гораздо хуже. Я рационален. Дядюшкины стати меня не пугали. В рукопашную мы с ним, даже при худшем исходе конфликта, не сойдемся. Не пугали и связи с влиянием». «Я не любитель топтаться по мозолям Павел Первый и не рохля Николай. У меня непробиваемая самооценка, умная голова, развитая социальная мимикрия, великолепные навыки чтения людей и великий план». «Прекрасный вечер, Ваше Величество!» Приложился Алексей Александрович к ручке императрицы. «Благодарю, Алексей Александрович. Ощущаю неплохой такой перегар от этой, упакованной в безукоризненный костюмчик туши». «Георгий!» — улыбнулся он мне с прямо-таки оскорбительным кивком. «Слышат нас только стоящие рядом. Они напряглись и замолкли. Зато смотрел на нас весь зал. Будь мы обычной роднёй, это было бы нормально, но в нынешнем положении, если я схаваю дядюшкино пренебрежение, уже через несколько часов весь свет будет об этом знать и делать соответствующие выводы». Начинать конфликт так рано я не хотел и не собирался. Планировался аккуратный сбор инфы о хищениях великим князем государственных средств, исходя из которого я бы формировал коалицию по отправке горя адмирала в почетную отставку с сохранением чинов и достоинства. Злить Романовых чревато, но выбора у меня нет. Ответив улыбкой без кивка, я вернул подачку с огромными процентами. Лёшка! «Народ! Хотя какой это нафиг народ? Народ во дворцах не живет!» Напряженно затих. Улыбка великого князя уменьшилась на пару миллиметров. Глаза нехорошо блеснули, пробежались по окружающим. Остатки трезвости в дядиной башке позволили ему понять, что он как ни крути перегнул, а значит, обострять дальше напрямую вредно. Сделав хорошую мину при плохой игре, Он жизнерадостно заржал, выдав очень грубый наезд на безобидную, чисто родственную шутку. Смех подхватила императрица, и ей конфликты тоже нафиг не уперлись. Следом я, и за мной засмеялись остальные. Дождавшись тишины, дядюшка сгладил остатки недоразумения, вытянувшись в шутливый фронт и нарочито криво козырнув. «Виноват, ваше императорское высочество! Никак не привыкну к вашему новому положению!» Это тоже подначка. Я помню, что ты был запаской племянничек, но вполне приемлемая в рамках шуточной перебранки. О, дядюшка, я и сам никак не привыкну. Подыграл я и снова вернул подачку с процентами. Очень рад, что ваша важная деловая поездка в Париж не помешала вам подыграть моей китайской комбинации, прямо из Франции отправив Тихоокеанский флот, угрожающий курсировать вдоль берегов. Дальнейшему развитию конфликта помешала дагмара. Я счастлива, что в эту сложную для нас всех минуту вы так дружны. С улыбкой покивав, дядя Лёша свалил к стеночке, на оккупированный герцогом Евгением Лехтенбергским и его женой диван, демонстративно усевшись между супругами. С Зинаидой Лехтенбергской, сестрой легендарного белого генерала Скобелева, ныне покойного, у великого князя, всем известная порочная связь которая ничуть не беспокоит законного супруга Зинаиды. За ношение рогов любовник жены щедро платит ему положением и деньгами. С такими романовыми мне точно не по пути».